Шейх замолчал, и сыновья подумали, что он уже отошел в чертоге смерти. Но вдруг лицо его дрогнуло и порозовело. Старик приподнялся и воскликнул. «Поклянитесь, что вы выполните мою последнюю волю. Выполните ее в точности. Поклянитесь перед моим смертным одром на самой большой святыне этого мира, на оружии древних королей» и сыновья шейха поклялись. Еще не опустилось солнце за горизонт, как шейх обдала отошел в вечные чертоги смерти. Братья похоронили его по обычаю предков, закололи черного барана и устроили поминальную трапезу. А уже на рассвете нетерпеливый Мехмед, отчитав половину овец и верблюдов, собрав половину рода, спрятал на груди древние ножны, вскочил на вороного отцовского коня и двинулся на восход солнца. Степан подошел к двери своей квартиры, достал ключи, но прежде чем ставить ключ в замочную скважину, настороженно оглянулся. Всю дорогу ему казалось, что кто-то идет за ним по пятам, кто-то смотрит ему в спину пристально и неотступно. Разумеется, на лестнице никого не было. Степан перевел дыхание, открыл скрипучую дверь, вошел в темную прихожую. Он жил в двухкомнатной квартире, занимая в ней одну комнату. Во второй обитала тихая старуха, отзывавшаяся на удивительное отчество Африкановна. Степан мечтал, что со временем вторая комната естественным образом освободится, и он заживет в отдельной квартире. Хотя, надо признаться, африкановна Степану совершенно не мешала. Из своей комнатки выходила только в сумерках, как будто была ночным животным, тихонько варила еду в маленькой алюминиевой кастрюлечке, бормоча при этом что-то себе под нос. Степан думал, что она молится, но как-то, прислушавшись к тихому бормотанию, разобрал слова советской песни. «Мы с железным конем все поля обойдем, уберем и посеем и вспашем». Как-то Степану понадобилась соль, и он неохотно постучал в дверь соседки. Африкановна не отозвалась. Тогда он толкнул ее дверь, заглянул внутрь. Соседка сидела в углу комнаты. На стене над ней было развешено то, что Степан сперва принял за иконостас. Однако, приглядевшись внимательнее, он разглядел пожелтевшие вырезки из старых советских газет и фотографии каких-то людей, в военной форме устаревшего образца, и в рабочих спецовках некоторые из них показали Степану смутно знакомыми. Среди них то и дело попадалась некрасивая молодая женщина в косо завязанной косынке, в которой он с немалым удивлением узнал черты африкановны. И вот теперь, с удивившей его самого робостью, Степан проскользнул мимо двери соседки, открыл дверь в свою комнату, вошел внутрь и, наконец, перевел дыхание. Он был дома. Он был один. Он был в безопасности. «Здравствуй, Степа!» — раздался вдруг из глубины комнаты низкий насмешливый голос. Степан шарахнулся обратно к двери, споткнулся о половик, едва не упав. Сохранил равновесие, дернул на себя ручку двери, но тот же насмешливый голос остановил его. — Ты чего такой нервный? — Заходи, будь как дома. Степан остановился, опустил руки, развернулся. Комната была погружена в полумрак, и в дальнем углу, в старом продавленном кресле, темнела человеческая фигура. — Ты что ли штандартен? — проговорил Степан настороженно. — Ну вот, узнал, — хмыкнул гость. — А я уж надеялся, не узнаешь, и я разбогатею. Знаешь, есть такая примета. — Ладно, Степа, заходи, заходи, поговорим. — А ты как сюда попал? — В квартиру соседка твоя пустила, а комната оказалась незаперта Вот я и вошел. — И то... Не в прихожей же тебя дожидаться. — А что в темноте сидишь? — А мне темнота нравится. Штандартен откровенно веселился. — Знаешь, как говорят, темнота — друг молодежи. Мы с тобой, правда, не такие уж молодые, но еще и не старые. Тебе, думаю, темнота тоже нравится. Ты же у нас черный следопыт. Впрочем, если хочешь... Включи свет, я не возражаю. Степан перевел дыхание, скользнул к окну, задернул плотные шторы и только после этого щелкнул выключателем. Комнату залил уютный желтый свет, и он смог разглядеть своего незваного гостя. Штандартен сидел в старом кресле, вальяжно развалясь, как у себя дома. Светлые волосы коротко острижены, блеклые, бледно-голубые глаза посажены слишком близко к переносице. Подбородок скошен, отчего лицо кажется вялым и безвольным. Черное кожаное пальто расстегнуто, из-под него виднеется черный глухо застегнутый китель, сшитый по образцу эссесовского. За странные наряды и за любовь ко всему, что отдает мрачной эстетикой Третьего Рейха, этого чокнутого и прозвали Фюрером или, проще, «штандартеном». Он охотно откликался на прозвище, а настоящего его имени никто не знал. Впрочем, Степана его имя и не интересовало, ему важно было одно, что штандартен покупает их с Мишкой находки и платит, почти не торгуясь. Обычно они сами приходили к штандартному домой после удачных экспедиций. Жилище покупателя выглядело мрачно. На стенах нацистские плакаты, портреты Гитлера и его приближенных, по углам флаги и вымпелы со свастикой, начищенные до блеска немецкие каски, выцвешившие мундиры СС и вермахта. Другие сувениры хранились не на виду, а в потайной комнате – Немецкие автоматы и винтовки, пистолеты и десантные ножи, и даже тяжелый пехотный миномет. Оружия в этой комнате хватило бы, чтобы вооружить небольшую пехотную часть». «Ну что, Степа, накопали сегодня что-нибудь?» — осведомился Штандартен, когда его глаза привыкли к свету. «Да так, по мелочи», — ответил Степан, пряча глаза. «Ничего интересного». «Ну, ты погляди, может, что возьмешь». Он выложил на стол содержимое мешка, флягу со свастикой, пряжку от офицерского ремня, портсигар с гравировкой 1942, эсэсовскую эмблему. «Не густо». Штандартен небрежно перебрал находки, взял двумя пальцами эмблему, положил в карман. «Это возьму, остальное можешь выкинуть». В другое время Степан стал бы спорить, горячиться, убеждать покупателя. Но сейчас ему было не до того. Сейчас ему хотелось только одного, чтобы гость ушел, оставив его наедине с настоящей находкой, наедине с кинжалом. «Выкинуть так выкинуть», — проговорил он равнодушно и смел находки обратно в мешок. «Ну, если тебе больше ничего не нужно, давай прощаться. Я устал» и это явное равнодушие стало его ошибкой. Глаза Штандартона подозрительно загорелись. Он потянул к себе мешок. — А больше у тебя ничего нет? — Было бы. Неужели бы я не показал? Степан изобразил удивление. — Мне деньги нужны. — Плохой из тебя актер Степа, — неодобрительно проговорил Штандартен. — По твоему лицу всегда видно, когда ты врешь. «И вообще, Степа, а где Мишка, твой дружок? Вы же с ним вместе уехали». «Как где?» — голос Степана предательски дрогнул. «Дома, наверное. Где же еще ему быть?» «Нет, Степа, дома его нету. Я как раз перед тем, как к тебе идти, к Мишке заглянул. Так Райка, жена его, сказала, что со вчерашнего дня мужа не видала». А ему ведь до дома куда ближе, чем тебе. — Ну что ты ко мне пристал? — обычился Степан. — Нету. Значит, застрял где-нибудь по дороге. Может, дружков своих встретил, выпить зашел куда-нибудь. Мы с ним в лесу разминулись. Я короткой дорогой пошел, а он длинный. — Длинный, значит? Штандартен пошевелился, как будто устал от неловкого положения, и на коленях у него вдруг образовался старый... Вальтер. Старый, но очень надежный, отлично вычищенный и смазанный. Степан когда-то сам продал этот пистолет Штандартену. «Почему-то, Степа, я тебе не верю», — проговорил покупатель ленивым, безразличным голосом, от которого у Степана нехорошо заныло под ложечкой. «Почему-то, Степа, я думаю, что ты мне врешь». — А врать, Степа, плохо. Тебе это разве в детстве не говорили? — Слушай, штандартен, кончай трепаться. Степан опасливо взглянул на пистолет. — Не хочешь ничего покупать? Так я тебя не задерживаю. Говорю тебе, я устал, спать хочу. Что ты стволом размахиваешь? Не будешь же ты стрелять в квартире? Степан старался держаться уверенно и независимо, Но это давалось ему тяжело. Он всегда побаивался этого странного человека с его нацистскими замашками и холодными бесцветными глазами законченного маньяка. Штандартен достал из кармана тяжелый стальной цилиндр, накрутил его на ствол пистолета, задумчиво поглядел на Степана. «Колись, Степан!» — проговорил он тихо, уверенно. Что вы еще с Мишкой нашли сегодня на болоте? — Да говорят тебе ничего, — выдохнул Степан неприязненно. — Что ты надумал? — Не будешь же ты и вправду стрелять. Совсем, что ли, с катушек съехал? — А я чувствую, что ты врешь. Штандартен повел розовым крысиным носом, будто и вправду принюхиваясь. — Ты, значит, думаешь, что я не буду стрелять? А почему бы и нет?» Он поднял пистолет, раздался негромкий хлопок, и с жалобным звоном разлетелась на куски голубая вазочка, стоявшая на шкафу. «Совсем сдурел!» — вскрикнул Степан, шагнув к «Это матери моя вазочка!» Рука его непроизвольно потянулась за пазуху, где ровным, спокойным холодом давала себе знать кинжал. «Матери, говоришь?» Издевательским тоном проговорил Штандартен, поигрывая пистолетом. «Как там сказано?» «Чти отца своего и мать свою. Кровь, она превыше всего». «Хотя мать-то у тебя, Степа, была далеко не арийского происхождения». И тут Степан не выдержал. Рука сама собой скользнула за пазуху, и тут же пальцы сжались на рукоятке кинжала. Он выбросил руку вперед, кинулся к штандартену. Но тот с неожиданной ловкостью выскользнул из кресла, перекатился по грязному, давно не полу и, почти не целясь, выстрелил. Пуля вошла в левое плечо. Степан споткнулся, закрутил головой в поисках ульскользнувшего противника, увидел его, шагнул, неловко размахивая кинжалом. «Значит, я не ошибся!» — Штандартен ловко вскочил на ноги, вскинул пистолет. «Значит, Степа, ты хотел таки спрятать от меня самую интересную находку?» «Нехорошо, Степа, нехорошо!» Он еще дважды выстрелил. Степан широко открыл рот, пытаясь вдохнуть, но воздух в комнате неожиданно кончился, как будто его высосали огромным пылесосом. Степан вспомнил вдруг удивленное лицо Михаила, его округлившиеся глаза, его хриплый, сорванный голос «Ты что?». И это воспоминание тут же растаяло, а вместо него вдруг возник перед Степиным внутренним взором скалистый утес, возвышающийся над бурным морем, а в небе над утесом гордо парящий белый орел. Степан захрипел и рухнул на пол. Штандартен наклонился над ним, попытался забрать у него кинжал. Однако мертвые пальцы так вцепились в рукоять, что пришлось несколько минут провозиться, отгибая каждый палец лезвием складного швейцарского ножа. Наконец Штандартен выпрямился, бережно держа кинжал обеими руками. «Какая чудесная вещь!» — проговорил он, и голос... Дрогнул от волнения. «И этот козел не хотел мне его отдавать». Он неприязненно взглянул на мертвого Степана, пнул его ногой, так что тот перекатился на спину. Штандартен увидел широко открытые глаза следопыта и невольно отшатнулся. «Зачем он это сделал? Зачем убил Степана?» ведь тот еще долго мог бы снабжать его разными интересными вещами, сувенирами Третьего Рейха. Но им словно владела чужая неведомая воля, и все, что он сделал, было правильно. Так хотел Рок, так распорядилась судьба, а Штандартен безоговорочно верил в судьбу и кровь. Зато теперь у него есть эта прекрасная вещь, этот кинжал, В ушах его зазвучал ровный мощный шум, как будто он услышал гул волн, бьющихся о скалистый утес. он еще раз пристально и любовно взглянул на клинок. Ему показалось, что на лезвие кинжала темнеет капелька крови. он тщательно вытер лезвие носовым платком, спрятал кинжал, шагнул к двери, прежде чем открыть ее, погасил свет. Выйдя в прихожую, увидел приоткрытую дверь соседней комнаты и выглядывающую оттуда старуху. Ах, да! Он совершенно забыл про соседку Степана. Ведь она его видела. Она впустила его в квартиру, а значит, сможет описать ментам его внешность. Надо признать, что внешность у него характерная. Значит, нельзя оставлять свидетелей. — Я слышала какой-то шум, — прошелестела старуха из-за двери. — У вас что-то упало? — Да, мы со Степаном передвигали мебель и уронил ей книжную полку, — проговорил штандартен и полез за пазуху, где лежал пистолет. — Не беспокойтесь, все в порядке. Почему-то вместо пистолета в руку ему попала рукоятка кинжала. Пальцы ловко и ладно, обхватили ее, потащили наружу. Да, конечно, так будет правильнее. Штаруху нужно не застрелить, а заколоть. Причем заколоть непременно кинжалом. Почему так нужно, он не понимал, да и не задавал себе такого вопроса. Нужно, вот и все. Штандартен выбросил вперед руку с зажатым в ней кинжалом, шагнул к полуоткрытой двери. Вдруг за спиной у него один за другим грохнули два выстрела. Штандартен Обмер крутанулся на месте. На лбу у него выступили капли холодного пота. Он прислушался к себе, ожидая боли, дурноты, признаков неумолимо надвигающегося конца. Однако за выстрелами ничего не последовало. Не боль, отран не сурового окрика милиционера. Ничего не понимая, он спрятал обратно кинжал, осторожно вытащил пистолет и прокрался на кухню, туда, откуда только что стреляли. Здесь не было ни души. Оглядевшись и поняв, в чем дело, Штандартен облегченно вздохнул и рассмеялся. Соседка оставила на огне кастрюльку с парой яиц, Вода выкипела, и яйца с грохотом взорвались. Этот-то грохот он и принял за выстрелы. Штандартен выключил газ, вернулся в прихожую. Пока он разбирался на кухне, старуха закрылась у себя в комнате, и теперь из-за двери доносился скрип и скрежет. Наверняка старая кошелка сдвигала мебель к двери, устраивала баррикаду. «Вот сволочь!» «Бабушка, чего вы испугались?» — проговорил он под дверью мягким, убедительным голосом. «Откройте, я вам все объясню. Вы все неправильно поняли». Старуха ничего не ответила, только еще громче заскрипела, передвигая мебель. «Сильная какая!» — раздраженно подумал Штандартен. «На ней еще воду возить можно». Он подошел к двери, толкнул ее. Дверь даже не шелохнулась. Он навалился на нее всем весом. И снова тот же результат. И тут из-за двери донеслись ровные тяжелые удары. Старуха била каким-то тяжелым предметом в стену, чтобы привлечь внимание жильцов соседней квартиры. И она добилась своего. За стеной послышался чей-то приглушенный, раздраженный голос. «Вы что там, совсем сдурели? Прекратите хулиганить, а то сейчас милицию вызову!» Старуха принялась лупить в стену с новой силой. Штандартен грязно выругался, бросился к входной двери, вылетел на лестницу и скатился по ступенькам на первый этаж. «Черт с ней!» — в конце концов, с этой старухой. Катя спала так крепко, что не слышала звонка будильника. Поэтому пришлось собираться в спешке, а ведь сегодня нужно было обязательно принарядиться и наложить макияж. То есть это только так говорится, наложить макияж. В Катином случае это означало слегка подкрасить белесые ресницы дешевой тушью и мазнуть по губам помадой светло-розового цвета. Разумеется, тушь ложилась на ресницы тяжелыми вязкими комками. Разумеется, Катя торопилась, рука невольно дрогнула, и один комок попал в глаз. «Только не это!» — простонала Катя. Но было уже поздно. Глаз защипало, выступили слезы, в носу тоже засвербело. «Не паниковать!» — приказала себе Катя и неестественно вылупила глаза, чтобы слезы... Не смочили ресницы. Именно такое она и увидела себя в зеркале. Глаза безумно выпучены, нос красный, губы чужого, мерзко-розового цвета. И на кого она похожа? На лягушку, больную базедовой болезнью. От расстройства слезы хлынули из глаз ручьем. Пришлось тщательно умываться. Потом промакивать лицо полотенцем. Ни в коем случае не тереть — советовали в женских журналах. В противном случае глаза опухнут, и накрасить ресницы будет очень трудно. Начиная все сначала, Катя усмехнулась. Если бы мама знала, что она почитывает женские журналы, она перевернулась бы в гробу. Да-да, с некоторых пор Катя пытается подчеркнуть из них хоть что-то практически полезное. Потому что героини классических романов пили уксус чтобы сохранить интересную бледность, а косметикой не пользовались вообще. Не принято было. Может, так оно и проще, вздохнула Катя, печально глядя на дело рук своих. Определенный вид в зеркале нисколько не улучшился. Время поджимало, и она распахнула шкаф в спальне, чтобы выбрать одежду. То есть это... Только так говорится, что выбрать. На самом деле выбирать было особенно не из чего. Свитер и темную шерстяную кофту она отмела сразу. Хоть идут они с Алексеем сегодня в филармонию, а не в ресторан, все же хочется быть понаряднее. Откровенно говоря, кофта далеко не новая. И цвет такой серо-буро-малиновый. Катя надевает ее осенью, когда еще не топят, и в библиотечных залах стоит вселенский холод. Дальше взгляд упал на синий костюм. Катя надевала его по торжественным случаям, когда в их библиотеке выступал, к примеру, какой-нибудь известный писатель или проводились какие-нибудь чтения. Тогда приезжали чиновники из Комитета по культуре, и директриса Кира Леонидовна требовала, чтобы сотрудники выглядели на уровне костюм кати тоже не подошел слишком официальный да и цвет если честно вовсе не синий а чернильный кати костюм не идет она знает остается только пиджачок серенький в неявную крапинку шея жалко торчит из выреза вид какой то неприкаянный катя надела янтарные бусы мама когда то давно привезла их из Придбалтики. Это случилось еще до катиного рождения. Мама рассказывала, какой чудесный месяц провела она на Рижском взморе, про то, как только смельчаки отваживались купаться в холодном Балтийском море. Остальные же прятались от ветра в близлежащих елочках. Поэтому пляж оставался почти всегда пустым, можно было беспрепятственно проходить по кромке берега многие километры. Не зря говорят, что янтарь — живой камень, он реагирует на человеческое тепло. От долгого лежания в темном ящике янтарь умер, и бусы казались теперь сделанными из дешевой пластмассы. Катя в который раз вздохнула. В женских журналах советовали обновлять гардероб постепенно, не покупать множество дешевой одежды, а лучше раз в месяц приобретать хотя бы одну дорогую фирменную вещь. Так, дескать, получается гораздо экономнее. После маминой смерти Катя долго раздавала долги. Много денег ушло на лекарства и похороны. К тому же в связи с кризисом библиотеки Сократили финансирование и зарплаты сотрудников, и без того очень скудное, урезали тоже. Первые несколько месяцев после смерти мамы Катя была измучена морально и физически. После работы просто падала на диван и валялась весь вечер, бездумно щелкая пультом телевизора. Не хотелось ни есть, ни пить. Готовить тоже не хотелось, и стирать, и убирать квартиру. Она с трудом поднимала себя по утрам и тащилась на работу. Кате рассказывали, что директриса Кира Леонидовна не уволила ее тогда, только потому что побоялась показаться в глазах сотрудников полной стервой. У человека несчастье, а она добивает. И хотя отношения у нее с руководством не слишком теплые, Катя все же благодарна Кире.